Глава 28. Сюрприз. 1. Я рванул вперед прямо на тигра. Пока он не начал атаковать, нужно максимально сократить дистанцию между нами. 2. Я продолжаю бежать, разрываясь между желанием сохранить про запас свои навыки и возможной необходимостью потратить одну из них. Взор мог бы помочь мне увидеть точное количество жизней тигра а телепорт — уйти от удара и занять позицию для атаки, если не будет возможности справиться без него. И, похоже, придется действовать по второму плану. Тигр оказался уж слишком быстрым, и мне не то, чтобы не вскарабкаться на него, а даже просто не уклониться от огромной лапы, которой он сейчас пытается меня припечатать. Телепорт. Я командую и одновременно использую свою способность, теперь главное, чтобы Олег не подвел. Покачнувшись от маневра огромной кошки, попытавшись встряхнуть меня со своей холки, я увидел, что блондинчик как раз воспользовался этим, чтобы запустить кость с параличом в ничем не защищенный бок. «Готово!» Олег на всякий случай предупредил меня вслух, и в тот же миг его шарообразный зомби подскочил к нему и подхватил на руки, оттаскивая на безопасное расстояние. «Что ж, парень сделал, что должно, теперь моя очередь». Я почувствовал, как движения тигра-босса начали замедляться и активировал создание цвета. Да, какое-то количество использований из-за движения будет потрачено впустую, но с этой силой у меня хотя бы никаких ограничений нет, так что ничего страшного. Вы нанесли урон 8, вы нанесли урон 16, вы нанесли урон 32. Монстр тем временем окончательно замер, и мои атаки начали наносить ему все возрастающий урон. «Десять секунд, минус пятьсот жизней за раз. Двадцать, и секунда уже подросла до пятисот тысяч. Еще пять секунд, и счет пойдет на сотни миллионов, фактически гарантируя мне победу». «Осторожно, портал!» Несмотря на предупреждающий крик Олега, я не двинулся с места, в надежде, что какая бы неприятность тут не приключилась, я успею добить своего противника. Увы, на этот раз удача была не на моей стороне». Не знаю, что привлекло очередной портал из внешнего мира именно к этому месту, но он открылся чуть ли не прямо у меня над головой. И сразу же выяснилось, что этот процесс еще и сопровождается таким неприятным эффектом, как снятие проклятий. Видимо, чужаки, кем бы они ни были, таким образом подстраховываются, чтобы их не взяли тепленькими при переходе. Ну а в моем случае, этот дождик счастья смыл паралич с тигра тут же скинувшего меня со своей спины. «И что теперь будем делать?» Несмотря на свое обещание сбежать, в случае моей неудачи, Олег остался на месте и как-то незаметно пристроился по левую руку от меня. а «Ведь он готов сражаться. Смелость, поддержка?» «Нет, определенно младший блондинчик гораздо перспективнее того образа, что я о нем составил. Не зря говорят, что первое впечатление бывает ошибочно». Взять, например, даже мою драку с тигром. Сначала я был практически в ярости, что попытка убийства завершилась ничем. А теперь вот даже не против обменять улучшение стихии, которое все равно рано или поздно возьму, на возможности лично проследить за тем, что происходит при открытии этого портала. Возможно, именно он, кстати, и поможет мне отсюда выбраться. «Ждем и готовимся драться», — после небольшой паузы я ответил Олегу продолжая краем глаза следить за своим недавним противником. Тигр несколько раз ударил себя хвостом по бокам, потом сделал пару шагов в моем направлении, но в итоге остановился на полпути, развернулся в сторону портала и издал яростный полный гнева рык. Кажется, кто-то очень недоволен тем, что оттуда надвигается. Поняв, что опасность со стороны босса нам пока не грозит, я тоже посмотрел вверх как раз чтобы успеть увидеть, как из портала показались кончики готовых осыпаться на землю кристаллов. Вот только... «Они уползают обратно!» — рядом раздался голос Олега. А «Вместо них лезет что-то другое, гигантское!» Озвучивать очевидное не было никакого смысла. Я и сам прекрасно видел, как проход сначала загородило что-то огромное, а потом наружу высунулось два огромных щупальца. «Черт!» «Да какой же они длины, раз смогли достать с высоты портала до земли? Думаю, метров пятьсот как минимум». «Как думаешь, кому-нибудь из них стоит помочь?» Олег, было видно, тоже оказался поражен размахом происходящего, но при этом не забывал мыслить в конструктивном направлении. Вылезшие из портала Щупальца сошлись в бою с Тигром-боссом. «И мы, на самом деле, могли бы попробовать вмешаться». Например, можно урвать себе последний удар по местному хранителю. Или будет лучше попробовать остановить явно чужого для всех знакомых мне миров монстра. Впрочем, зачем мыслить так прямо? Пожалуй, сейчас можно потратить немного моих дневных способностей и попробовать выжить из ситуации побольше. Взор Чешир, демон, монстр-босс внешнего мира. Уникальные способности и силы. Параметры сформированы по аналогии с общепринятыми. Уровень 5000, тип древний. Ну вот, я использовал приберегаемый для особых случаев навык, и ни капли не жалею. Все же, на кого еще его можно было потратить и столько узнать? Во-первых, перед нами неразумное существо, а именно что монстр. А значит, скорее всего, можно рассчитывать на предсказуемые стратегии и повторы в предстоящей схватке, если до нее, конечно, дойдет. Во-вторых, уровень этой твари. Пять тысяч — это очень много, так что неудивительно, что даже всего пары щупалец чужак может гонять тигра-босса. И, наконец, самое главное — тип древний. Учитывая, что эта часть статуса была сформирована по аналогии с нашим миром, а я про нее никогда не слышал, получается, это следующая ступень после «Королевских монстров». Вот это поворот!